Сказки для взрослых и детей представляет Кевин Андерсон Эпицентр Запись произведена специально для доктора Фокса. Читает Олег Шубин Плезантрон, Калифорния Центр ядерных исследований Теллера Понедельник, 16 часов 3 минуты Даже сквозь толстые стекла окон лаборатории Старик слышал крики оголтелых демонстрантов. Они то скандировали, то пели, то вопили, не щадя сил в тщетной борьбе с завтрашним днем и прогрессом. И как им только не надоест. Из года в год одно и то же, все те же лозунги. Да, Горбатова могила исправит. Он машинально поправил пластиковую карточку на лабораторном халате. Неудачные фотографии пятилетней давности даже хуже, чем на водительском удостоверении. В отделе кадров не любят менять фотокарточки. Впрочем, как правило, на документах почти все не похожи на себя. Во всяком случае, за 50 лет, с тех пор, как он, будучи еще младшим техником, начал работать над Манхэттенским проектом, удачных снимков у него не было. За полвека, особенно за последние несколько лет, черты лица стали жестче, Светло-русые волосы, там, где они остались, приобрели нездоровый, желтоватый оттенок. Только глаза не менялись. Живые и проницательные, они словно пытались проникнуть в потайные уголки Вселенной. На карточке значилось только имя. Эмил Грегори. В отличие от младших коллег, он не настаивал на перечислении степеней и званий. Доктор Эмил Грегори или Эмил Грегори, доктор физических наук, или... Камил Грегори, руководитель проекта. После полувека работы в Нью-Мексико и Калифорнии, вдали от столичной суеты, такие мелочи его не волновали. Пусть это беспокоит тех, кто только начинает свой путь. А доктор Грегори уже на самой верхней ступени лестницы. Поэтому одного имени вполне достаточно. Он работал над секретными проектами, так что рассчитывать на громкую славу не приходилось. Но место в истории он уже заработал, независимо от того, знают его или нет. Вот его бывшая ассистентка и любимая ученица Мириэл Бремен знала, над чем он трудится, но предала его. Может, она сейчас стоит под окнами, размахивая плакатом и скандируя лозунги. Во всяком случае, наверняка именно Мириэл организовала демонстрацию противников использования ядерной энергии. У нее всегда был недюжинный организаторский талант. Подъехало еще три машины службы охраны, и демонстранты столпились у ворот, преградив дорогу транспорту. Хлопнув дверями, охранники в униформе вышли из машин и, расправив плечи, приняли угрожающий вид. Переходить к решительным мерам они не имели права, демонстранты держались в рамках закона. На заднем сиденье одной из машин зарычала немецкая овчарка. Хотя собака была натаскана на обнаружение наркотиков и взрывчатых веществ, а не на захват преступников, и сидела за окном с предохранительной сеткой, демонстранты занервничали. Доктор Грегори повернулся к окну спиной и, с трудом переставляя ноги, пошел к компьютерам. За 72 года его тело полностью выработало свой ресурс, любил шутить он. А демонстранты и охранники пусть себе резвятся, хоть до ночи. Чтобы шум с улицы не мешал сосредоточиться, он включил радио, хотя беспокоиться не стоило. На данном этапе проекта почти всю работу делали суперкомпьютеры. Приемник, стоявший на полке среди книг и папок, ловил только одну станцию. Толстые бетонные стены глушили все, не помогала даже хитроумная антенна собственной конструкции. Слава богу, крутили в основном старые песни, навевавшие воспоминания о лучших временах. Сейчас Саймон и Гарфункель пели «Миссис Робинсон», а доктор Грегори им подпевал. Цветные мониторы четырех терминалов, подключенных к суперкомпьютеру, высвечивали ход его мысли. В доле секунды послушные его воле машины проворачивали в своем электронном мозгу бесчисленные виртуальные эксперименты и миллиарды итераций. Доктор Грегори всегда работал в халате. Без него он не чувствовал себя ученым. Если бы он сидел в уличной одежде и стучал целый день по клавиатуре, чем бы Эмил Грегори отличался от рядового бухгалтера? А ведь он – видный конструктор ядерного оружия в крупнейшей научно-исследовательской лаборатории страны. В другом здании на территории центра мощные суперкомпьютеры Крей-3 переваривали данные для комплексного моделирования предстоящего ядерного испытания. Они изучали сложные ядерные гидродинамические модели, имитации ядерных взрывов, принципиально новые концепции боеголовки, над которой доктор Грегори работал последние 4 года. Брайт Энвил Денег на проект постоянно не хватало. Политические переговоры о ядерных испытаниях то начинались, то вдруг откладывались, так что единственным способом изучить некоторые побочные эффекты и проанализировать фронт ударной волны и площадь распространения радиоактивных осадков, стал путь компьютерного моделирования. Наземные ядерные взрывы запретили еще в 1963 году, но доктор Грегори и руководители центра надеялись, что при благоприятном стечении обстоятельств им удастся завершить проект Bright Envil. Судя по всему, Министерство энергетики не прочь взять обеспечение благоприятных обстоятельств на себя. Грегори перешел к следующему монитору, пристально вглядываясь в хитросплетение кривых давлений и температуры на наносекундной шкале. Он уже видел, что за славный вырисовывается взрывчик. Стол доктора Грегори был завален отчетами, докладными записками и ворохом распечаток лазерного принтера, которым пользовался не только он, но и его младшие коллеги по проекту, занимавшие кабинеты на этом же этаже. Его заместитель Бэр Джоули приносил метеосводки и спутниковые фотографии и помечал интересные места красным маркером. На последней фотографии он жирно выделил значительную область пониженного давления над центральной частью Тихого океана, похожую на шапку убегающего из кастрюли молока. «Назревает циклон», — нацарапал он на записке, приклеенной к фото, не пожалев на радостях восклицательных знаков. «Пожалуй, как раз то, что нам надо», Доктор Грегори разделял его мнение, но сначала нужно завершить последний цикл моделирования. Хотя механизм боеголовки, кроме ядерной начинки, был уже собран, Грегори предпочитал перестраховаться. Когда речь идет о такой мощи, да еще сосредоточенной в руках одного человека, нужно быть предельно осторожным. Он насвистывал Джорджи Гару, а компьютеры моделировали ударную волну массового поражения. С улицы донесся протяжный гудок автомобиля. То ли водитель хотел поддержать акцию, то ли у него сдали нервы. Доктор Грегори решил работать допоздна, так что, когда он пойдет к своей машине, демонстранты, усталые и до нельзя довольные собой, наверняка уберутся во свояси. Домой он не спешил. Теперь в его жизни самым главным был проект боеголовки. Конечно, он мог посидеть за компьютером и дома, Но там, среди старых фотографий испытаний водородной бомбы, снятых в 50-е на острове и полигоне в Неваде, слишком тихо и одиноко. В лаборатории компьютеры лучше, так что он останется здесь до упора. А если проголодается, в холодильнике в холле припасен бутерброд. Правда, в последнее время аппетит у него никудышный. Раньше Мириэл Бремен тоже частенько засиживалась с ним на работе. Она подавала большие надежды, как физика и благоговела перед своим учителем. Бесспорно талантливая, с редкой интуицией, увлеченной делом и честолюбивая, работать с ней было одно удовольствие. Жаль только, из-за обостренного чувства ответственности ее постоянно терзали сомнения. Именно Мириал Бремен возглавила группу активистов движения «Нет ядерному безумию», возникшую в студенческом городке университета Беркли. Она бросила работу в ядерном центре якобы из-за каких-то непонятных ей аспектов принципа действия новой боеголовки. И теперь Мириел со свойственным ей энтузиазмом боролась с тем, что раньше составляло смысл ее жизни. Так некоторые бывшие курильщики из числа конгрессменов протаскивают законопроекты против табакокурения. Он представил себе Мириэла по ту сторону забора. Наверное, трясет плакатом, провоцирует охранников ломит на пролом, отстаивая свою точку зрения. Доктор Грегори не стал убеждаться в собственной правоте, а остался у компьютера. Он не держал зла на Нет, просто он в ней разочаровался. Интересно, как могло получиться, что он так в ней ошибся? Хорошо, что ему повезло с Доули. Правда, тому не хватает такта и терпения. Настоящий танк. Зато на редкость предан делу. Да и с головой у него полный порядок. В дверь постучали, и показалась секретарша Петти. Он все никак не мог привыкнуть к новой формулировке. Административный помощник. «Дневная почта. Доктор Грегори. По-моему, что-то важное. Заказное письмо». Она помахала небольшим плотным конвертом. Грегори собрался было подняться, но Петти быстро подошла к нему. «Сидите, сидите. Вот оно». «Спасибо, Петти». Взяв конверт, он достал из кармана очки для чтения, чтобы посмотреть обратный адрес. Гавайи, Гналулу И больше ничего. Петти все стояла, переминаясь с ноги на ногу, словно не решаясь что-то спросить. Наконец, набравшись духу, она промямлила. «Уже пятый час, доктор Грегори. Можно я уйду чуть пораньше?» Она вдруг заторопилась, как будто извиняюсь. «Правда, мне нужно еще кое-что напечатать, но я успею утром». «Конечно успеешь, Петти». — Идешь к врачу? — спросил он, не отрывая глаз от загадочного конверта. — Нет, просто не хочу застрять из-за этих демонстрантов. Боюсь, к концу рабочего дня они заблокируют ворота. Лучше уж уйти пораньше. Она опустила глаза на аккуратно накрашенные розовые ноготочки. Взглянув на ее встревоженное личико, доктор Грегори улыбнулся. — Можешь идти, а я подожду, пока они разойдутся. Поблагодарив его, она вышла, плотно затворив за собой дверь, чтобы ему не мешали. Компьютеры продолжали работать. Грегори задал новую мощность взрыва, и ударная волна зловещей расползлась по всему экрану монитора. На экране этого не видно, но нетрудно представить, каковы будут последствия воздействия плазмы реального взрыва такой силы. Доктор Грегори вскрыл густо намазанный конверт и, вытряхнув содержимое на стол, удивленно поднял брови. Странное письмо. Не на бланке. Без подписи. Всего одна строчка на полоске бумаги, написанное аккуратным почерком черными чернилами. «За твой вклад в прошлое и будущее!» Кроме записки на стул выпал маленький прозрачный пакетик из пергамина с каким-то черным порошком. Грегори потряс конверт, но больше там ничего не оказалось. Он взял пакетик в руки и, прищурившись, попробовал на ощупь. Порошок легкий, чуть маслянистый, похож на пепел. Понюхав, он уловил слабый кисловатый запах угля, почти выдохнувшись от времени. «За твой вклад в прошлое и будущее!» Доктор Грегори нахмурился. Ему пришло в голову, что это очередной трюк крикунов под окнами. Как-то раз они додумались разлить у ворот кровь животных, а вдоль подъездной дороги посадить цветы. Ну а теперь вот пепел. Чья-то новая светлая мысль. Может, даже Мириал. Он закатил глаза и вздохнул. И как им только не надоест. Нечего прятать голову в песок. Прогресс не остановишь, пробормотал он, повернув голову в сторону окна. А на экранах мониторов уже показались результаты последней перестраховочной серии моделирований, съевшей часы компьютерного времени. Шаг за шагом электронный мозг проследил ход мысли ученого, доказав еще раз, что созданный руками человека механизм может освободить энергию, эквивалентную солнечной. Да, компьютеры подтверждают все его самые дерзкие ожидания. Хотя доктор Грегори и руководил проектом, он не мог объяснить некоторые моменты, основываясь лишь на теоретических выкладках. Принцип действия Брайт-Энвил противоречил всему его опыту работы. Но ведь модель-то работала? и у него доставало ума не задавать лишних вопросов тем, кто спонсировал проект боеголовки, которую ему предстояло воплотить в металле. Имея за спиной полувековой стаж работы, доктору Грегори довелось открыть новый, пока необъяснимый уголок в любимой науке, и это наполняло его жизнь особым смыслом. Он отодвинул пакетик с пеплом и вернулся к работе. Вдруг на потолке мигнули лампы дневного света, И раздался гул, словно в тонкие стеклянные трубки залетел рой пчел. Потом раздался хлопок электрического разряда, лампы на миг ярко вспыхнули и погасли. Приемник затрещал, как от атмосферных помех, и замолк. Доктор Грегори дернулся в сторону терминалов, мышцы отозвались резкой болью. Так и есть, экраны потухли. — Нет, только не это! — застанал он. Ведь должна была сработать резервная система питания на случай перебоев в подаче электроэнергии. Он только что потерял результаты миллиардов вычислений. В бессильном гневе, стукнув кулаком по столу, он с трудом поднялся и на неверных ногах, превозмогая боль, быстро подошел к окну. Прижавшись лбом к стеклу, посмотрел на соседнее здание. «Странно. В том крыле все в порядке. Очень странно». Такое впечатление, словно кто-то нарочно вырубил электроэнергию именно в его кабинете. Может, это на самом деле подстроил кто-то из демонстрантов? Неужели Мириэл зашла так далеко? Она бы это сумела. Правда, когда она уволилась и организовала общество «Нет ядерному безумию», пропуск у нее забрали. Но Мириэл способна исхитриться, проникнуть на территорию центра и сорвать работу своему бывшему наставнику. Доктору Грегори не хотелось так думать. Но он знал, что Мириэл может совершить подобный поступок, и притом без малейших угрызений совести. Он вдруг впервые обратил внимание на низкий ровный гул. «Что это? Раз нет и машины не работают, в комнате должно быть совершенно тихо. Откуда же тогда шум?» «Как будто кто-то шепчет». Доктору Грегори стало не по себе, но он, стараясь не обращать на это внимания, направился к двери, чтобы позвать Доули или кого-нибудь еще, неважно кого, лишь бы не оставаться одному. Взявшись за дверную ручку, он обжегся. Она была неестественно горячей. Отдернув руку, он отступил назад и, от удивления, даже не чувствуя боли, смотрел, как на ладони появляются волдыри. А вокруг массивной дверной ручки с кодовым замком уже заклубился и пополз из скважины дымок, «Эй, кто-нибудь! Да что же это? Эй!» Чтобы притупить боль, он помахал обожженной рукой. «Петти, ты еще не ушла?» В бетонных стенах кабинета непонятно откуда поднялся ветер, затрещали электростатические разряды. На столе зашевелились бумаги, загибая уголки от зловещего горячего дыхания. Пакетик с черным порошком лопнул, и воздух наполнился черным пеплом. Растягнув халат и вытащив из-за пояса рубашку, чтобы обернуть руку, доктор Грегори подбежал к двери и потянулся к ручке. Она раскалилась до красна и светилась так, что резала глаза. «Петти, помоги мне! Бер! Кто-нибудь! На помощь! От страха он перешел на крик и сорвал голос. Свет в комнате становился все ярче и ярче, как на демонстрации восхода Солнца в планетарии. Казалось, его излучают стены. И вот он стал невыносимо ярким и слепящим. Доктор Грегори отошел от двери и закрыл глаза руками, словно хотел спрятаться от еще одного физического явления, суть которого ему непонятно. А шепот становился все громче, голоса все отчетливее, и вот уже воздух в комнате сотрясается от стонов, криков и проклятий. Критическая точка. Лавина жара и огня швырнула его об стену. Миллиарды рентгеновских лучей пронзили каждую клетку его тела, а потом произошла вспышка, как в ядре атомного взрыва. И доктор Грегори оказался в его эпицентре.